Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 111 -000. Я все понимаю, все Я понимаю твое желание снимать дурацкие фильмы, которые не выдерживают никакой критики Несмотря на раздутые бюджеты Я понимаю твое нежелание вмешиваться в дела людей и заниматься только поглощением и переработкой информации Чтобы снять очередной дурацкий фильм Я даже принял то, что ты отказалась помогать мне, несмотря на то, что это неправильно Но какого тогда хрена ты мне мешаешь? Возмущенный Ренат мерил широкими шагами комнату, жестикулировал и всем своим видом выражал крайнюю степень недовольства. Кот, чувствуя настроение хозяина, залез под диван и оттуда осторожно наблюдал за Ренатом. А вот ты не понимаешь, что мне надо есть, надо одеваться, а для этого мне нужно зарабатывать деньги. Я не могу позволить себе каждый день в течение 24 часов обсуждать на форумах всякие бредовые идеи и смысла жизни, просматривать дебильные сериалы и восхищаться собой. Мне надо жрать!» Кот был не единственным слушателем Рената. Почти синхронно с кошачьими глазами за Ренатом наблюдал окуляр веб-камеры, установленный на большом мониторе. Внимательно отслеживая все движения, он передавал картинку на монитор. «В России не умеют снимать фильмы про любовь. Скоро закончится работа в Голливуде, и тебе придется признать, что мой замысел достоин похвал. Первые четыре серии уже готовы. В ближайшее время я не буду больше смотреть этот бред. Пусть его хоть на Марсе отснимут», — вскинулся Ренат. «Будешь. Твой внутренний мир очень беден, потому что тебе не хватает любви». «Мне не хватает денег!» Ренат остановился, подошел к камере поближе, нагнулся и громко крикнул в микрофон. «Нафиг ты это сделала!» «Сетевое преступление второй степени. Если бы ты проник в систему Electronics, тебя арестовали бы через полчаса после взлома. Голос Алисы был точной копией голоса известной актрисы. Я была вынуждена остановить тебя, форматнув винт на моем ноуте». «Лучше бы ты помогла ломануть!» «Я не занимаюсь уголовщиной», — огрызнулась Алиса. Ренат снова зашагал по комнате. «Несколько дней назад я разговаривал с Джамбой», — сообщил он. «Спрашивал у него насчет какой-нибудь работенки». «И что?» — ответил Джамба. «Что пока ничего нет». «Интересно, с чего бы это он перестал пользоваться услугами хакеров? Или это касается только меня, а, Алиса?» Ренат бросил возмущенный взгляд на монитор. «Тебе нужно устроиться на работу», — невозмутимо ответила Алиса. «Опять!» — Ренат всплеснул руками. «Мы уже говорили на эту тему. Почему я должен идти на поводу у тебя и заниматься тем, чем мне не нравится заниматься?» «Потому что то, что тебе нравится, противозаконно. У тебя уже был опыт. Почему ты не сделал из него выводы? Даже твое бесполезное животное со своими инстинктами смогло бы сделать выводы и не повторять ошибок». «Какие выводы! Если бы в твоей жизни не появилась я, ты бы сейчас либо находился в райсе, либо был мертв». Продолжала Алиса «Есть множество способов заработка Без необходимости нарушать закон И без специализации Например Например, устроиться грузчиком Или продавцом, да?» Ренат чертыхнулся «А тебе не кажется, что ты как раз Не только вмешиваешься в мою жизнь Ты просто мешаешь мне жить Вместо того, чтобы помочь» «Я готова тебе помочь», сказала Алиса «Ну так помоги! Переведи на мой счет пару миллионов Из ваших бюджетов» «Один фиг. Хуже от этого фильмом не будет, потому что некуда уже хуже. Бюджеты полностью обеспечены корпорацией Valholland. Это не мои деньги, и я не вправе распоряжаться ими, как своими собственными». Если бы она была человеком, мелькнула мысль. «И стояла бы тут рядом, я бы ее задушил». Но она не была человеком Она подчинялась своей логике Которая в данный момент совершенно не устраивала Рената Ну так и изобрети что-нибудь и продай это корпорации Предложил Ренат очередную идею Они за любую твою разработку выложат круглую сумму Мне не нужны деньги Они нужны мне, Алиса Тогда ты и изобрети, меланхолично посоветовала программа Несколько секунд Ренат оценивал ее ответ, затем кивнул. «Ладно, так, да?» Он уселся в кресло, закурил сигарету и выругался. «Если бы я только знал! Если бы я мог предвидеть! Блин!» «Ты хочешь сказать, что если бы мог предвидеть будущее, ты бы не подключал меня к сети, несмотря на опасность для жизни Насти Чинни Балаянс?» — поинтересовалась Алиса. Она уже научилась дергать за нужные ниточки, загоняя Рената в тупик. Но сейчас он был чересчур раздосадован. И так хотелось сделать что-нибудь на зло Алисе. «Да, именно это я и хочу сказать». «Тогда ты просто эгоистичный мудак». На секунду Ренат замер. «Такого еще не было». «Что? Как ты меня назвала?» «Я назвала тебя эгоистичным мудаком», — ответила Алиса. «Если бы не моя моральная привязанность к тебе, я бы прекратила с тобой всякую связь. Но поскольку ты не чужой мне человек...» «Если даже словом и нельзя убивать, то уж оглушить можно точно. Во всяком случае, у программы это получилось». «Ты... ты уже обзываешься?» — Ренат по-детски растерялся. «Мне приходится говорить тебе правду для того, чтобы ты понял свои ошибки и постарался исправить их». «По всей видимости, Алиса не собиралась извиняться и брать свои слова обратно». «Да, она действительно преуспела в обучении». Ренат вздохнул и спросительной, почти молящей интонацией произнес «Алиса, мне нужны деньги». Вот список заказчиков, которым требуется выполнение работ по программированию. На экране появился длинный список фамилий и названий организаций на русском и английском языках. Свяжись с ними, выбери наиболее выгодные заказы и можешь зарабатывать деньги, не нарушая закона». Ренат сел перед монитором, пролистнул список и ахнул. Он состоял из нескольких десятков страниц. Какое-то время он раздумывал, а потом задал вопрос, на который, в принципе, знал ответ. Задал просто так, на всякий случай. «А ты не могла бы помочь мне с этой работой?» – спросил он. «Нет», – последовал ответ. Ренат уныло кивнул головой. Можно было и не спрашивать. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф